Помнив о Хэтти Мертон, он подумал, «А, пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему». Да-да, наверняка он уже не так страшен, как был. Если жизнь его, Дуриана Грея, станет чистой, то, может быть, всякий след пороков и страсти изгладится с лица на портрете. А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти и взглянуть. Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь... Радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком, и этот отвратительный портрет, который приходится прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души, наконец, свалилась страшная тяжесть. Он вошел в комнату. Запер за собою дверь, как это делал всегда, И сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены. Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое, До да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке оказалась еще ярче, еще более была похожа на свежепролитую кровь. Дуриан задрожал. Значит, только пустое славие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело. Или жажда новых ощущений, как с ироническим смехом, намекнул лорд Генри, или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих, или же все это вместе взятое. Но почему кровавое пятно стало еще больше? Оно расползло с поморщинистым пальцем, распространилось, подобно какой-то страшной болезни. Кровь была и на ногах портрета. Не капала ли нас с руки? Она была и на другой руке, той самой, которая не держала ножа убившего Безила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве. Сознаться... Отдаться в руки полиции, пойти на смерть? Дуриан рассмеялся. Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов, все вещи убитого уничтожены. Он, Дориан, собственноручно сжег все, что оставалось внизу в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. Если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом. Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед всеми, понести публичное наказание, публичный позор. Есть Бог, и Он требует, чтобы человек исповедался в грехах своих перед небом и землей, и ничто не очистит его до Иоанна, пока он не сознается в своем преступлении. «Преступлении...» Он пожал плечами. Смерть Безила Холлоорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Хатте Мертон.